Текст 6. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Я покажу тебе, как и каждому на твоем примере, знание в структуре души, истинные знания от меня. И видел я душу, видел храм небесный». Видел сферу реальности в душе и такую же сферу реальности в храме небесном. Я также видел мир и такую же сферу реальности. Отличие было лишь в размере сферы реальности и в объеме информации, которая находилась в той или иной реальности. Я также видел, что сама реальность в определенном месте соединена с сферами друг с другом и представляет собой разные пласты, соединенные в определенном месте воедино. Я видел вселенную, которая имела структуруную точку сборки и реакцию информации в этом месте на объект информации, в том числе на мое приближение к этой точке сборки пластов. В каждом пласте я ввел структуру, как определенные по отношению к воспринимаемой реальности отрезки с наиболее плотной информацией. Внутри сфер я видел луч света, имеющий яркое свечение, и внутри образующий дополнительный светящийся поток в виде спирали. В данном потоке внутренняя спираль света направляла поток вниз, а с внешней стороны была расположена макроспираль, которая поток света поднимала. Суть виденного заключалась в том, что человек, попадая, а чаще выстраивая события своей жизни, попадает в определенную реальность, сферу событий и информации, где события проявляются, идя по определенному пласту информации, усиливается, становится более плотной в одном случае, в другом случае это норма определенного или определенных событий. В такой макросфере очень много событий, знаний информации. И проходя по пласту, понимаешь и знаешь, что будет сейчас в жизни в будущем, как изменить или преобразовать ту или иную информацию. Также очевидно, что можно в пространстве перейти и в другую сферу макроуправления, но тогда это действительно будет управление реальностью, а также создание на любом этапе, в любом объекте. Видео, осознавая третью макросферу, понимая структуры создания, которые создатель создал и расположил в мире, где уже все есть, на основе сознания и информации изначально, им созданы наше понимание мира, знаний, которые есть и динамично развиваются, наше нахождение определения в мире, в жизни, в событии, в той или иной реальности, наше понимание знаний, полученных Создателя и данных им лично нам, наше отношение и выстраивание структур спасения, а также передача знаний Создателя каждому человеку как первооснова. И видел я отца, и говорил он, «Сын мой, в моей книге пишешь ты». Я долго ждал этого. Как только ты понял суть и знания, которые я даю, а также замысел мой, ты можешь записывать и распространять знания определенным особым методом. И я считаю, что время этого действия подошло. Я также вижу, сказал отец, что необходимо создать структуру, где все спасены и спасен лично каждый. Люди, которые помогают в этом, имеют отличие. Свет внешний на уровне души. Собери их, помоги им, как я тебе только что сказал. Передавай знания напрямую, пользуясь знаниями, положенными в основу книги, как книги знаний будущих событий, как Библии будущей и Завета грядущего, как основы передачи истинных знаний и выстраивания основы настоящего и решения его для спасения всех, где в основе лежит технология восстановления любого объекта и определение направления светового импульса в будущем по задаче настоящего. При этом знания передаются на добровольной основе сотрудничество по реальному делу. И в книге распространения и расширение технологий спасения на макроуровне сконцентрированы основы знаний, после чего отец стал и пошел. Я видел отца в храме небесном, я видел душу и те знания, которые передал отец, и о которых я говорю. И шел я с отцом и благодарил его за знания, которые он дает каждому человеку.